Первая. Столица половины мира. 3 января 1855 года. На насыпном берегу реки, недалеко от Нового Орлеана, лежит мертвец. Миссисипи несет свои воды на юг, в сторону Мексиканского залива, всего в нескольких футах от его вытянутой руки. Даже беглого взгляда хватило бы любому наблюдателю, чтобы понять, Смерть этого человека постигла насильственная. Испачканная алым рубашка пропорота в нескольких местах. Не менее дюжины ударов ножом. В довершении горло перерезано от уха до уха. И рану окружает густо запекшаяся на жаре кровь. Это Франциско Доминго, первая известная жертва черной руки в Америке. Джозеф Петрозино появится на свет только через пять лет. Общество черной руки опередило его на континенте почти на два десятилетия. В отличие и от Доминго, и от большинства будущих своих врагов, Петрозино не был сицилийцем. Его родина – провинция Салерно, области Компания. Внизу – передней части голенища итальянского сапога. 30 августа 1860 года в коммуне Падула, где расположен знаменитый Картезианский монастырь, в семье портного Проспера и его жены Марии появился на свет первый ребенок – Джозеппе Микеле Паскуале. Картезианский монастырь Чертоза ди Падула является крупнейшим по площади монастырем Италии и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По итальянским меркам семья Петрозина оставалась небольшой. У Петрозина был всего один младший брат и одна младшая сестра. Когда сам Джозеppo был совсем маленьким, скромный дом портного потрясли сразу две трагедии. По причинам в источниках не указанным, умерла мать, а сам будущий детектив заболел оспой, что в 1860-х годах частенько становилось смертным приговором. Джозеп выжил, однако рубцы на его кожи остались на всю жизнь. Первая трагедия, вероятно, наиболее остро повлияла на маленького ребенка. Петразина никогда не рассказывал о матери. Он вообще редко говорил о личном, и из-за этого был печально известен молчаливостью и замкнутостью, которые отмечали многие, выдвигая разнообразные теории. Наиболее популярные из них – отсутствие нормального образования и особенности профессии. Он никогда не улыбается, так часто писали в статьях, заполонивших газетные страницы в начале XX века, когда Джо Петрозина приобрел общенациональную известность. Только все это неправда. Ему были не чужды яркие эмоции. Он был способен не менее искренне проявлять радость и нежность, чем лютую свирепость». Несколько особо близких к нему людей даже клялись, что пару раз ему удавалось уговорить его продемонстрировать на вечеринке знаменитую способность к маскировке и перевоплощению. Однако, безусловно, потеря матери оставила в его душе глубокий и скорбный след. Годы его детства стали судьбоносными для Италии. Джозеппе Гарибальди возглавил войну за объединение государств полуострова, включая Королевство обеих Сицилий и Папскую область, чтобы создать современное итальянское государство. Королевство обеих Сицилий – государство в Южной Италии в 1816-1861 годах, созданное при объединении Неаполитанского и Сицилийского королевств. В описываемый период было самым большим по территории государством Апеннинского полуострова. Папская область, она же папские государства, ряд территорий в Италии, находившихся под непосредственной суверенной властью папы с 756 по 1870 год. Однако бедности беззаконие, особенно в южных регионах, никуда не делись. И в 1873 году, когда Петрозина исполнилось 13 лет, его отец решил попытать счастье в Америке. Прасперо купил для всей семьи билеты на парусно-паровое судно, следовавшее до Нью-Йорка. 13 лет считается важным возрастом в Медзаджорно. Время мальчику оставить позади детские шалости и начать познавать устройство мира – и как в нем следует вести себя мужчине. По общепринятому мнению, это возраст, когда начинается взросление. К тому моменту Петрозина наверняка усвоил многие правила итальянской жизни и чести, наиболее важными из которых считались ордена де фамилия, семейный порядок, то есть главные ценности и обычаи, диктовавшие основы правильной жизни в городах Южной Италии. Важнейшие принципы Ордена голосили, никто и никогда не должен ставить себя выше семьи, нельзя позволять личным амбициям брать верх над долгом. Суровые природные условия Медзаджорна, где вся жизнь была, по сути, битвой, требовали повиновения старшим. 25 дней длилось путешествие четырех петрозинов в Нью-Йорк где они влились в раннюю волну итальянской иммиграции, состоявшую в основном из квалифицированных рабочих и людей с образованием. Семья поселилась на Манхэттене и Петрозино, поступив в государственную школу, начал изучать английский язык. Как италоговорящему, ему пришлось начинать учебу с младших классов. В те времена эпоха массовой итальянской иммиграции в Америку еще не началась, К 1875 году насчитывалось всего 25 тысяч итальянцев, прибывших из Старого Света, и они относительно легко ассимилировались в таких городах, как Нью-Йорк или Чикаго. Но в 1880-х на восточное побережье стали в огромном количестве прибывать отчаянно бедные мигранты из Италии, и это вызвало нарастающую напряженность в отношениях с местным населением. В 1888 году одна из новоорлеанских газет напечатала серию карикатур под общим заголовком «Что касается итальянского населения». На одной из них, например, художник изобразил клетку, битком набитую итальянцами, которую опускали в реку. Подпись гласила «Вот способ от них избавиться». Однако еще в 1873 году Молодой, теперь уже Джозеф, сталкивался с ненавистью на улицах Нижнего Манхэттена. Итальянцы заселялись в районах, по меньшей мере, пару поколений принадлежавших ирландцам. Новоприбывшие со своим странным, плавно звучащим языком, буйными празднествами, смуглой кожей и вызывающей недоумение едой оказались в меньшинстве и часто подвергались жесточайшей травле. Иногда, стоило итальянской семье въехать в многоквартирный дом, ирландцы тут же съезжали с него в знак протеста. В одном из наиболее взрывоопасных районов полицейские ежедневно выстраивались вдоль улиц к моменту окончания уроков в местной школе. Когда итальянские дети выходили из здания, ото всех близлежащих многоквартирных домов несся вой, эхом отражавшийся от булыжников мостовой. Одна ирландская мать за другой поднимали створки на окнах, высовывались наружу и кричали своим сыновьям «Смерть макаронникам!» И светлокожие мальчики поднимали с мостовой камни и кидали их в головы итальянских ребятишек, стайками, выбегавших из школы. Небольшие банды бросались на темноволосых детей и пытались отсечь отстающих. Если они загоняли кого-нибудь из мальчиков или девочек в угол, то били до тех пор, пока не начинала течь кровь. Это был сущий ад, вспоминал один итальянец, проходивший в детстве через этот ежедневный ритуал. Страх перед нападениями, приводившим к выбитым зубам и треснувшим костям, побудил одну из групп итальянских учеников обратиться к новичку, который, казалось, излучал с собой силу. Молодой Джо Петрозина никогда не избегал сражений с ирландцами. Напротив, судя по всему, он ими наслаждался. Как только раздавался последний звонок, Джо выводил своих собратьев-иммигрантов на улицу и начинал пристально высматривать врагов. Если какому-нибудь ирландскому ребенку удавалось проскользнуть мимо полицейского оцепления и швырнуть камень в одного из итальянских детей, сгрудившихся за спиной Джо, он мгновенно бросался в атаку. Начинал он всегда с града ошеломительных ударов, обрушиваемых на голову нападавшего, после чего пытался разбить череп светлокожего булыжники. Очень часто Петрозина возвращался домой в рубашке, заляпанной кровью. Со временем его имя среди местных стало в какой-то степени легендарным. Несмотря на довольно жесткое вступление в манхэттенскую жизнь, Петрозино быстро проявил признаки типичного нового американца, начал выискивать способы подняться. Он и еще один итальянский паренек, Антони Мария, затеяли продажу газет и организовали пункт чистки обуви прямо напротив дома номер 300 по Малбери-стрит в районе, который вскоре приобретет известность как «Маленькая Италия». Здание оказалось штаб-квартирой департамента полиции Нью-Йорка, и Петрозина, если не продавал газет World and Herald, то начищал ботинки патрульным полицейским, носившим темно-синюю суконную форму с блестящими золотыми пуговицами. Некоторые полицейские относились к мальчикам по-доброму. Другие обзывали их макаронниками, итальяшками или даже гвинеей, особенно ненавистным оскорблением, напрямую связывающим итальянцев с рабством, поскольку первоначально этот термин применялся к людям, похищаемым из Гвинеи, западного побережья Африки. Юный иммигрант не придавал значения грубому обращению. Он был большим, рослым мальчиком, вспоминал его друг Энтони, и ужасно амбициозным. Большинство итальянских детей рано бросали учебу и шли работать в появлявшиеся по всей маленькой Италии швейные мастерские, собирали тряпки, становились помощниками старьевщиков или же торговали чем-нибудь с тележек. Джо продержался в школе дольше, чем большинство мальчишек-иммигрантов, не прекращая тратить все свободное от школы время на чистку обуви. Но стремление к образованию в конечном счете уступило потребности в деньгах. После шестого класса Петрозина бросил учебу в государственной школе номер 24, что расположено на углу улиц Боярд и Малбери. И тогда Джо окончательно присоединился к тысячам итальянских мальчишек, заполонивших улицы в качестве чистильщиков обуви. К ребятам, многие из которых сами не носили обуви даже в морозные нью-йоркские зимы, наперебой кричавшим прохожим «Хотите начистить ботинки?» Получив согласие, Петразина привычно бросал на мостовую старый кусок ковра, чтобы не повредить колени, брал щетку из своего ящика и начинал счищать грязь с грубых башмаков работяг или сошнурованных по щиколотку ботинок, толпившихся вокруг полицейского управления адвокатов и журналистов, а затем наводил блеск с помощью ткани. Чистильщики сапог, зарабатывающие до 25 центов в день, располагались у самого подножия социально-экономической лестницы Манхэттена 1870-х годов. Эта работа познакомила молодого итальянца с наиболее неприглядной стороной нью-йоркской капиталистической действительности, то есть с Тамани-Холлом. Тамани-Холл, также известный как «Общество Святого Тамани», «Сыновья святого Тамани» или «Колумбийский орден». Нью-Йоркская политическая организация, основанная в 1786 году и ставшая главной местной политической машиной демократической партии, игравшей важную роль в контроле над политикой Нью-Йорка и штата Нью-Йорк с 1790-х по 1960-е годы. При правивших городом ирландских политиках итальянские чистильщики сапог были вынуждены не только отстегивать наличные за привилегию работать в определенных местах, но и в качестве бонуса бесплатно чистили обувь полицейских. Любой, рискнувший взбунтоваться против сложившегося порядка, мог накликать визит к себе домой какого-нибудь отбитого на всю голову сына Голуэя. Голуэй? Город в Ирландии. У Петрозины имелись веские причины проявлять напористость. Партняжный бизнес его отца потерпел полный крах, в то время как третий трудоспособный мужчина в семье, младший сын по имени Винченца, вырос полнейшим ничтожеством. Он был безответственным, рассказывал Винсент Петрозина, внучатый племянник Джоя Винченца. Менял одну профессию за другой, так и не нашел себя в Америке. Честно говоря, всей семье Джо не недоставало его жгучих амбиций. Все они, по словам внучатого племянника Винсента, были кучкой бездельников, которые очень быстро сели на шею подростку, и даже их выживание стало зависеть от его заработка. Отец Джо, Проспера, мечтал лишь о том, чтобы вернуться в Италию, купить участок земли и дожить последние годы среди цитрусовых рощ компании. Но его старший сын был не таков. Он был сосредоточен, деятелен и полон решимости добиться успеха в Нью-Йорке, вспоминал его друг Энтони Мария. Наряду с решимостью и грубой силой Джо уже подростком начал проявлять признаки того, что итальянцы называют словом пациента. Если переводить буквально, терпение. Однако в культуре Южной Италии этот термин имеет особый оттенок держать все самые сокровенные чувства при себе, ожидая подходящего момента для их высвобождения. Пациенца являлась частью мужского кодекса поведения в Медзаджорно, защиты от угнетения и нищеты. Пациенца не подразумевает подавление жизненных сил, пишет Ричард Гамбина. Ричард Гамбина – американский писатель и педагог, почетный профессор Куинс колледжа городского университета Нью-Йорка пионер в области исследования италоамериканцев американцев 1970-х годов, автор книги «Blood of my blood» «The Dilemma of the Italian Americans» «Кровь моей крови. Дилемма итало-американцев» 1974 года, соучредитель рецензируемого культурно-исторического журнала «Italian Americana», посвященного итало-американскому опыту. Кодекс сдержанности, терпения. Ожидание момента тщательного планирования последующих решительных пылких действий важен для выживания, в то время как импульсивное, плохо контролируемое поведение приводит к катастрофе. Одно из проявлений пациента – оставаться хладнокровным, почти отрешенным от всего, пока не возникнет необходимость в действии. И только в этот момент дать волю неистовым страстям. Как-то раз Энтони и Джозеф чистили обувь перед салуном на углу Брум-стрит и Кросби-стрит. Петра Зина опустился на колени на свой старый коврик, начистил кожаные ботинки клиента, после чего встал, чтобы забрать причитающиеся ему пенни. Одна часть заработка пойдет на оплату жилья его семьи, другая — на еду, уголь и одежду. И почти ничего не останется для него самого и для исполнения его мечты — вырваться за границы итальянской колонии. В тот день внутри Петрозина что-то треснуло. Изумленный Энтони наблюдал, как Джозеф оторвал от тротуара свой тяжеленный ящик чистильщика обуви, с усилием поднял над головой, напрягая мощные руки, и резко бросил на камни мостовой. Ящик хряснул и разлетелся на куски. Прохожие равнодушно обходили деревянные обломки, а Энтони уставился на напарника. «Тони», — спокойно сказал Петразина, — «я больше не буду чистить обувь. Я хочу стать кем-то». История эта настолько каноничная в своей американскости, что можно заподозрить, будто Энтони позаимствовал ее из какого-нибудь романа Горацио Уолджера, в которых часто фигурируют чистильщики обуви с блеском в глазах. Горацио Олджер, 1832-1899, американский детский писатель, один из апологетов так называемой «американской мечты». Но Энтони клялся, что все это произошло на самом деле. Юный Джо глубоко проникся американским идеалом. И раз уж ящик оказался безнадежно испорчен и не подлежал ремонту, Петрозину пришлось искать другие способы зарабатывать на жизнь. Но он совершенно точно больше никогда не чистил обувь ни в Нью-Йорке, ни где-либо еще. Вспышка гнева, произошедшая на глазах у Энтони, кое-что рассказала ему о друге. За спокойным лицом скрывались сильные эмоции. Петрозино отправился на поиски работы получше. Бродил по всему Манхэттену, наводя справки в магазинах и лавочках. Джо перепробовал несколько профессий – помощника мясника, хронометриста железнодорожной бригады, продавца в шляпном магазине, биржевого маклера, даже гастролировал по Америке в качестве странствующего музыканта, играл на скрипке далеко на юге, прежде чем вернуться обратно на Манхэттен. Но ни одно из этих занятий не дало Петрозина возможности подняться и вырваться из унизительной нищеты, которую он только и видел вокруг себя. Наконец, когда ему исполнилось то ли 17, то ли 18 лет, Петрозина получил работу Белокрылова, уборщика Нью-Йоркских улиц. Возможно, это не производит впечатление великого достижения. Однако в те времена городское санитарное управление находилось в ведении Департамента полиции Нью-Йорка, а значит, такая работа для трудолюбивого мигранта вполне могла стать ступенькой к большим свершениям. Петрозина посчастливилась обрести покровительство жесткого и невероятно коррумпированного инспектора Алика Дубинщика Уильямса, известного как «Царь Вырезки». Вырезка – злачный район в центре Манхэттена в конце XIX и начале XX веков. Там находилось наибольшее число нью-йоркских ночных клубов, салонов, борделей, казино, танцевальных залов и закусочных. Некоторые консервативные политики называли его «цирком сатаны». Название вырезка прижилось с легкой руки самого Алика Уильямса, переведенного в местный полицейский околоток в 1876 году. Имея в виду огромное количество взяток, которые он получал за полицейскую защиту как законных, так и незаконных предприятий, особенно многочисленных публичных домов, Уильямс сказал как-то я ем стейк чак ролл с тех пор как работаю в полиции а теперь намерен отведать немного отборной вырезки уильямс был ирландцем до мозга костей чрезвычайно устрашающий внешний вид сочетался в нем с пугающей общительностью горожане мгновенно узнавали его массивную фигуру когда он вышагивал по седьмой авеню патрулируя свой участок это был именно его участок Здесь не мог работать ни один салун, и ни один преступник не имел возможности бегать на свободе хоть сколько-нибудь долго без личного разрешения Уильямса. «Я настолько известен в Нью-Йорке», — однажды похвастался он, — «что даже лошади конок кивают мне по утрам». Как-то раз, желая произвести впечатление на газетчиков, пришедших взять у него интервью, он повесил свои часы с цепочкой на фонарный столб на пересечении 35-й улицы и 3 авеню в самом сердце дикого криминального района газохранилищ, после чего неторопливо прогулялся по кварталу в компании репортеров. Когда группа вернулась к столбу, часы по-прежнему висели там, где их оставил Уильямс. Ни один из сотен преступников, обитавших в окрестности, не рискнул прикоснуться к его ценным вещам. Отдельным предметом зависти сотрудников департамента был талант Уильямса «коррупции». Он владел просторным 17-комнатным особняком в коннектикутском Коскобе, а также 53-футовой яхтой. И все это было якобы приобретено на скромную зарплату инспектора. На вопрос, каким образом он заработал свое состояние, у полицейского нашелся великолепный в своей бессмысленности ответ на японской недвижимости. Новая должность заставляла Петрозина много работать. Нью-Йорк был печально знаменит своей неопрятностью, в то время в нем было намного грязнее, чем в Лондоне или Париже. В обязанности новичка Белокрылова входило катать по улицам трехколесную тележку и очищать булыжники от чудовищного количества грязи, скопившейся за ночь. Особую проблему создавал конский навоз. 150 тысяч лошадей, обитавших и работавших в Нью-Йорке и Бруклине, бывшим до 1989 года независимым городом, производили от полутора до двух тысяч тонн навоза ежедневно. А сами животные жили в среднем по два с половиной года, прежде чем упасть замертво от переутомления. Свежие туши весили более 400 килограммов, слишком тяжело для белокрылых. Им приходилось ждать частичного разложения трупа, прежде чем грузить его по частям на тележке. Петрозина день за днем подметал кучи золы, собирал корки от фруктов, старые газеты и сломанную мебель, перетаскивал дохлых свиней, коз и лошадей. И это дало старт его карьерному росту. Вскоре Петрозина командовал баржей, волочившей городской мусор далеко в Атлантику и сбрасывающей зловонные отходы в морские буруны. Каждый день Петрозина шел на барже по волнам, и вода била по носу судна, отбрасывая соленые брызги на рулевую рубку. Когда он бросал взгляды влево или вправо, то, возможно, замечал проносившиеся мимо прекрасные прогулочные паровые катера, управляемые богатыми парнями с Мэдисон-Авеню. В 19-20 веках на Мэдисон-Авеню располагались офисы основных рекламных агентств США, вследствие чего название улицы стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии в целом. Не исключено, что порой его обгонял даже Джей Гулт, небезызвестный барон-разбойник, возвращавшийся из своего дома в тари тауне на шикарной 230-футовой яхте Аталанта, самом великолепном частном судне, находящемся на плаву, с интерьерами, украшенными не менее роскошно, чем дворец любого раджи. Джейсон Джей Гулт, 1836-1892. Американский финансист, автор и исполнитель множества финансовых афер. Прозвище «Барон Разбойник» приобрел за исключительную беспринципность. Тарри поселение, расположенное на восточном берегу реки Гудзон, в 40 километрах к северу от центра Манхэттена. Излюбленное место жительства многих богатых жителей Нью-Йорка. Аталанта – Паровая яхта, построенная в Филадельфии, компанией «Уильям Крампенсонс» в 1883 году специально для Джея Гулда. В 1900 году была продана военно-морскому флоту Венесуэлы, где превратилась в канонерскую лодку «Реставратор». Во время венесуэльского кризиса 1902-1903 годов захвачена германским императорским флотом и некоторое время ходила под немецким флагом в составе блокадной эскадры. После кризиса возвращена венесуэльцем, переименована в генерал Салом и служила до 1950 года. Мужчина, не слишком уверенный в себе, возможно, испытывал бы неловкость в компании таких шикарных попутчиков, командуя корытом, доверху набитым банановыми шкурками и разлагающимися лошадиными головами. «Вот тебе и сверкающий корабль мечты для уроженца компании». Но Петрозина не смущался. Он никогда не страдал комплексом неполноценности. По мере того, как молодой итальянец продвигался по службе, город вокруг становился все выше, ярче и стремительней. В 1868 году вдоль 9-й авеню пролегла первая эстакадная линия метро. Электрическое освещение начало заменять старые газовые фонари в 1880-м. С 1882 прокладывались подземные магистрали парового отопления. Перекинул свой великолепный, фантастический каркас через Ист-Ривер Бруклинский мост, чье строительство завершилось в 1883 -м. Страна жаждала новой рабочей силы. Промышленность росла слишком быстрыми темпами, и не хватало сильных спин, чтобы пробивать шахты, разрабатывать карьеры, ковать, строить и рыть. Нью-Йорк стал центром этих преобразований. 80 из 100 крупнейших компаний страны разместили свои штаб-квартиры на Манхэттене. «Уолл-стрит обеспечивала страну капиталами», — писал историк Майк Дэш. «Остров Эллис направлял трудовые ресурсы в нужное русло». Элис, остров в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка, с 1892 по 1954 год был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США. Пятая авеню определяла социальные тенденции. Бродвей, наряду с Тайм-сквер и кони айлендом развлекал. Каждые четыре года население города прирастало числом жителей эквивалентным популяции Бостона. Нью-Йорк уже стал крупнейшим еврейским и крупнейшим итальянским городом в мире. Один писатель с любовью назвал Манхэттен «столицей половины мира», и многие из новых граждан были приезжими из Южной Италии, кантадини, бедными крестьянами Медзаджорно. Число итальянцев, проживавших в городе, увеличилось с 833 человек в 1850 году, До полумиллиона к 1910 -му. Многим коренным американцам кишащие толпы, темные лица и незнакомые языки казались признаком не прогресса, а анархии. Один из них — Генри Адамс, написавший «Очертания города стали суматошно меняться в попытках объять необъятное. Энергия, казалось, вырвалась из подневольного состояния и утвердила свою свободу. Цилиндр машины взорвался и выбросил в небо огромные массы камня и пара. В городе воцарилась атмосфера и динамика истерии, и горожане стали кричать со всеми оттенками гнева и тревоги, что новые силы должны быть обузданы любой ценой. Невиданное до сих пор процветание, власть, которой никогда еще не обладал человек, скорость, которая не достигала ничто, кроме метеорита, сделали мир легко возбудимым, нервным, ворчливым, безрассудным и напуганным. Путешественник по дорогам истории разглядывал из окна клуба суматоху Пятой авеню и чувствовал себя римлянином времен Диоклетиана, свидетелем монархии, сознающим неудержимый порыв, жаждущим срочных решений, но не способным понять, откуда придет следующий удар и какое воздействие он окажет. Генри Брукс Адамс, 1838 1918 американский писатель и историк, пытался применить физику динамических систем Клаузиуса, Гельмгольца и Уильяма Томпсона к моделированию истории человечества. Но для других перемены стали возможностью заработать деньги и утвердиться у власти. Тамани Холл, пожинавший миллионы за счет нового богатства, хлынувшего на Манхэттен, обратил внимание на многочисленных иммигрантов, пробивавших туннели метро и трудившихся на швейных фабриках. Ирландцам понадобились люди, которые могли бы стать своими среди сицилийцев и калабрийцев и в день выборов привести их на избирательные участки. Калабрия – административная область в Италии, расположенная в самой южной части Апеннинского полуострова или, выражаясь образно, в носке итальянского сапога. От острова Сицилия ее отделяет довольно узкий Мессинский пролив. Поэтому, когда дубинщик Уильямс увидел баржу, ловко снующую вдоль портовых причалов, и услышал отдающий приказы командный голос, он не мог не обратить на молодого итальянца внимания. Что-то особенное в манерах Петрозина, возможно, написанное на лице полное спокойствие, привлекло взор инспектора. Уильямс крикнул, заглушая шум волн. «Эй! Почему бы тебе не вступить в полицию?» Быстро глянув на кричавшего, Петрозина тут же направил судно к берегу, спрыгнул на причал и подошел к Уильямсу. Тот немедленно понял, что возникла проблема. При росте метр шестьдесят с небольшим юноша был слишком мелким для службы в полиции. Минимально допустимым стандартом тогда считался рост на 10 сантиметров выше. Но поскольку ирландскому копу доводилось решать куда более серьезные проблемы, чем низкорослость кандидата, он немедленно начал пробивать зачисление Петрозина в ряды полиции. И уже совсем скоро, 19 октября 1883 года, 23-летний парень был приведен к присяге. Для бывшего чистильщика обуви этот жизненный поворот являлся судьбоносным. Петрозина... Один из первых итальянцев, принятых на службу в полицию Нью-Йорка, которая состояла тогда в подавляющем большинстве из ирландцев, только-только разбавленных считанными копами немецкого и еврейского происхождения. Его прием на работу стал важной вехой и для италоамериканской американской диаспоры, которой до этого удавалось закрепиться лишь на крошечных позициях в структурах власти их новой страны. Но если Петрозино думал, что его прорыв будет высоко оценен соотечественниками, если ему казалось, что жетон с номером 285 подарит ему аплодисменты неаполитанцев и силийцев, обитающих на малберри стрит то его ждало глубокое разочарование. В свой первый рабочий день новоиспеченный полицейский надел синюю суконную форму и фетровый шлем с куполом, продел в кожаную петлю на боку дубинку из белой акации и вышел из здания, где снимал квартиру, на улице маленькой Италии. Смена форменной одежды стала лишь внешним признаком его переосмысления себя как американца. С первых же шагов его сопровождали крики итальянцев, однако звучали не поздравления, а оскорбления, перемежаемые непристойностями. Уличные торговцы, завидев приближение Джо, объявляли «продается свежая петрушка», На сицилийском диалекте «петросино» означает «петрушка», предупреждая тем самым мелких уголовников о приближении представителя закона. Вскоре Петросино получил по почте первые угрозы убийства. Как он без сомнения знал, в изнуренных солнцем местах, откуда происходили южные итальянцы, любой человек в форме считался врагом. Правительство для них – это огромное чудище в лицах конкретных людей – писал чиновника Ситилийского городка Партинико в 1885 году. От государственного служащего до того привилегированного существа, которое называет себя королем. Оно жаждет все отнять, не стесняясь ворует, распоряжается имуществом и жизнями в интересах тех немногих, кого поддерживает масса прихвостней и штыков. Даже церковь относилась к исполняющим закон людям с презрением. В тексте Такса канцелярия от Романы, опубликованном между 1477 и 1533 годами, архиепископ Палермо отпустил грехи лжесвидетелем, а также подкупающим судей и препятствующим правосудию любыми другими способами, при условии, что обвиняемый вышел на свободу. По мнению церкви, преступники вполне могли искупить вину, сделав пожертвование в местный приход. Им даже разрешалось, в соответствии с этим особым толкованием церковного права, хранить у себя украденные вещи. Но вот полицейский, биро, он мог быть только гниющим куском падали. В ирландском или немецком кварталах города, принятый в полицию новичок, часто становился поводом для праздника. Но в маленькой Италии было совсем не так. Петрозина, как считали многие, присоединился к тиранам их новой земли. Он стал выродком своей семьи, как скажет позже один американец сицилийского происхождения. Примкнуть к иностранцам и добровольно стать полицейским означало совершить крайнее и преднамеренное оскорбление своих, которое нелегко было простить. Поведение Петрозина явилось примером оскорбительной безнравственности, ничем иным как позором, который требовал безусловного наказания. По мнению сицилийцев, Петрозина нарушил ордена дала фамилия в ее расширенном толковании, публично приняв сторону чужих против себе подобных и проявив таким образом крайний индивидуализм. Некоторые южные итальянцы заявляли, что Петрозина продал свою честь белым. Даже прибыв в Америку последними и беднейшими из западных европейцев, уроженцы сапога в избытке сохранили доверие и любовь к своей родине. Как ни крути, но они верили, что культура, которую они несли, на голову превосходила культуру американцев. И почитать свои корни считалось долгом любого итальянца. Однако Петрозина проделал путь, на который мало кто из них отваживался. Он всем сердцем впитал надежды своей новой страны. Он принял ее ценности как свои собственные. Взгляды соотечественников, полные ненависти, вероятно, шокировали его. Прослыть стукачом, стать в глазах обитателей маленькой Италии информатором и чужим шпионом? Наверняка это было болезненно. «Петрушка сделает американскую полицию вкуснее», — пошло гулять остроумное замечание. «Но неудобоваримой она будет всегда». Разумеется, нашлось достаточно итальянцев, считавших иначе, знавших, что полицейские итальянского происхождения крайне полезны для колонии и гордившихся достижениями Петрозина. Но поток писем с угрозами не иссякал, и содержание их становилось настолько тревожным, что Петрозина был вынужден сменить место жительства. Он перевез свои скудные пожитки в маленькую квартирку в Ирландском районе. Почти немыслимое дело для италоамериканской американской культуры. Одинокий мужчина покидает колонию и живет среди иностранцев. Это определило Петрозина как страниера, то есть как чужака, живущего среди бледнокожих и малопонятных ирландцев. Остаться одному без семьи означало почти закончить существование, стать, по определению сицилийцев, «он сакуваканте» – пустым мешком, или Он нуду мускато синьенти» — «никем напополам ни с чем». Но на заре карьеры Петрозина явил решительную готовность порвать с традициями, веками управлявшими жизнью в Медзаджорно. Чтобы подняться, ему пришлось уйти. Изначально местом службы Петрозина стала вырезка. Территория между 23-й и 42-й улицами с 5 по 7 авеню, то есть самый беспокойный участок в городе. Первый произведенный им арест, зафиксированный в Нью-Йорк Таймс, связан с чрезмерно трудолюбивым актером, так страстно желавшим практиковаться в ремесле, что он ухитрился нарушить запрет на воскресные театральные представления. По мере того, как Петрозина набирался опыта, его ставили на патрулирование и других районов. Однажды вечером он отважился дойти до пирсов у начала Канал-стрит, гнойной адской дыры, заполненной матросскими барами и борделями. Ступая своим обычным энергичным шагом, Петрозину услышал настойчивые крики и заметил впереди суету. Группа белых мужчин, склонившись над лежавшим на тротуаре человеком, злобно его пинали. Жертву звали Уильям Фарадей, и он был чернокожим. Отношение к афроамериканцам со стороны сотрудников полиции Нью-Йорка не отличалось благостностью. Более того, многие копы были отъявленными расистами. Даже человек, которому вскоре предстояло стать комиссаром полиции, имел самое невысокое мнение о чернокожих жителях города. «Негр из вырезки», — сказал однажды Уильям Македо. — «это чрезмерно расфуфыренный, обвешанный украшениями бездельник и во многих случаях заурядный уголовник». Однако, услышав крики Фарадея, представитель закона, Петрозина колебаться не стал. Он немедленно бросился вперед, на бегу выдергивая дубинку из кожаного кольца, и, влетев в центр группы, тут же ударил спецсредством из акации по голове белого человека, с которым столкнулся. Несколько дополнительных ударов, и нападавшие сбежали. «Меня пытались убить четверо белых», — вспоминал потом потерпевший. «Джо появился и спас меня в самый последний момент». Фарадей запомнил этот случай на всю жизнь. Прирожденный полицейский Петрозина демонстрировал еще и неплохие способности к языкам. Он владел не только говором своей родной компании, но и большинством других региональных диалектов, на которых общаются итальянцы Нью-Йорка — абруцким, неаполитанским, сицилийским, апулийским. Джо отличался неподкупностью. Ни единого раза его не поймали на получении взятки. Он был исключительно жестким. Если он и проиграл хотя бы одну драку за свою долгую карьеру, то никто об этом так и не сообщил. Однако в первые годы службы его достоинства оставались в основном незамеченными. Петрозинов вступил в ирландское братство, состоявшее из тех же людей, которые в школьные годы пытались оторвать ему голову в уличных стычках. Надеяться на продвижение по службе в департаменте полиции Нью-Йорка итальянцу в те годы не приходилось. В отдел по расследованию убийств или детективное бюро, считавшееся элитой департамента, принимали исключительно ирландцев и немцев. До конца века во всем управлении нельзя было найти ни одного детектива-сержанта итальянского происхождения, да и во всей стране, если уж на то пошло. Ирландцы считали службу в полиции Нью Йорка своим неотъемлемым правом. Копы ветераны часто дарили маленьким сыновьям на день рождения игрушечные дубинки, чтобы чада не расставались с ними до тех пор, пока не подрастут и не вступят в ряды полиции. Один ирландец писал: «Невозможно было пройти двух городских кварталов, чтобы не наткнуться на человека в синей форме по имени О'Брайен, Салливан, Бернс, О'Рейли, Мерфи или Макдермот». По большому счету, желанием отца сделать из меня полицейского руководила его ирландская кровь еще с тех пор, когда я лежал в колыбели. Даже с таким наставником, как дубинщик Уильямс, Петразина оставался аутсайдером. Дежурные пункты полиции, где ему частенько приходилось ночевать в ту первую зиму, а его форма, нагреваемая топящейся в центре комнаты пузатой печкой, сходила паром на подвешенной к стене веревки были довольно прохладны для любого сына Италии. Тем более, что ирландские копы поглядывали на него с отвращением или плохо скрываемой ненавистью. Некоторые отказывались с ним общаться, а если заговаривали, то называли в лицо Гвинеей. «Со всех сторон в департаменте он сталкивался с неприятием», — писал журналист об этом периоде в жизни Петразина. Молча с достоинством он выдерживал насмешки, пренебрежительные обращения и оскорбления, которыми его осыпали представители разных национальностей. Поскольку интенсивность итальянской миграции увеличивалась год от года, а на улицах по-прежнему царили предрассудки, то от любого вновь прибывшего, желающего стать кем-то, требовалось в первую очередь покорное молчание. Но, как вскоре узнал Петрозина, Это была далеко не полная цена, которую ему предстояло заплатить.